Часть первая. Главное действующее лицо в первой части — женщина, 48 лет, немка, рост — метр семьдесят один сантиметр. Вес — 68 килограммов 800 граммов в домашней одежде. Тем самым ей не хватает каких-нибудь 300-400 граммов до идеального веса. Глаза у нее переменчивые, то темно-синие, то черные. Волосы светлые, с проседью, очень густые, прямые и довольно длинные. Они обрамляют ее лицо, словно гладкий шлем. Женщину зовут Лени Пфейфер, девичья фамилия Груйтен. Целых 32 года, хоть и с перерывами, она участвовала в том диковинном процессе, который именуется трудовым процессом. Пять лет числилась подсобной рабочей силой в конторе отца, и 27 лет работала помощницей садовника, хотя и не получила специального образования. Опрометчиво отказавшись в годы частичной инфляции от весьма значительного недвижимого имущества, от солидного доходного дома в хорошем районе, который стоил бы сейчас по меньшей мере 400 тысяч марок, Лени Пфейфер попала в разряд людей необеспеченных. К тому же она без всякой уважительной причины, ни по болезни, ни по старости, бросила работу. Но поскольку в 1941 году лени Пфейфер была три дня женой кадрового унтер-офицера немецкого Вермахта, то она и по сей день получает вдовью пенсию, которой в будущем еще прибавится пенсия государственная. Следует сказать, однако, что лени в данный момент живется довольно скверно, и не только в материальном отношении. Особенно скверно ей стало с того времени, когда ее обожаемого сына посадили в тюрьму. Если бы Ленни подстриглась покороче и покрасила волосы под седину, ей можно было бы дать лет сорок, и она казалась бы хорошо сохранившейся женщиной. Но теперешняя ее стрижка, чересчур молодежная, и контраст между этой стрижкой и уже совсем не молодежным лицом настолько велик, что лени, на вид около пятидесяти. Таков, впрочем, ее настоящий возраст. Несмотря на это, внешность Лени, несколько увядшей блондинки, дает ей еще один шанс, который, наверное, следовало бы использовать — шанс казаться женщиной, ведущей или стремящейся вести разгульную жизнь, что, увы, не соответствует действительности». Лени принадлежит к тем чрезвычайно редким в ее возрасте особым, которым идут мини-юбки. На ее ногах не появилось ни расширенных вен, никаких каких-либо иных признаков старости. Но Лени упрямо носит юбки той длины, какая была в моде примерно в 42 втором году, главным образом потому, что она донашивает старые юбки, а также столь любимые ею кофты и блузки — считая и не без основания, что при такой груди, как у нее, джемпера выглядели бы слишком вызывающе. Что касается пальто и туфель, то и тут она пользуется старыми запасами, весьма обширными и хорошо сохранившимися. Запасы эти она сделала в юности, когда ее родители хоть и недолго были состоятельными людьми. Лени ходит в костюмах из толстого букле, серо-розового, зелено-синего, черно-белого или небесно-голубого, одноцветного. А когда ей хочется надеть что-нибудь на голову, надевает платочек. Такие туфли, как у Лени, люди при деньгах покупали в 1935-1939 годах. Тогда говорили, что им не будет сносу. Ввиду того, что у Лени нет сейчас постоянного спутника и советчика, мужчины, Она пребывает в некоем хроническом заблуждении, в чем мы уже могли убедиться на примере ее прически. Всему виной старое зеркало, купленное еще в 1894 году, и, к несчастью для Лены, пережившие две мировые войны. Лени не ходит в дорогие парикмахерские и огромные, щедро украшенные зеркалами универмаги. Свои покупки она делает в маленьком магазинчике, который не сегодня-завтра, поглотит какая-нибудь мощная фирма.